Глава пятая «Бог ты мой, как же им досталось!» Карл Петрович смотрел на корабли второй Тихоокеанской эскадры не с любопытством, а с ужасом. В таком виде Россия и Громобой доплыли до Владивостока после боя с крейсерами «Камимуры» 1 августа прошлого года, когда был потерян Рюрик. Явились в растерзанном виде с массой пробоин, оставленных разрывами фугасных снарядов. Японцы старались стрелять именно ими. Большие русские крейсера, высокобортные, водоизмещением с эскадренный броненосец ретвизан или взять того же «Ослябю», они представляли прекрасные, но плохо бронированные мишени. Узкий броневой пояс, приличный, правда, толщины в 6,8 дюймов в центре, простирался на две трети корабля. Броневая палуба в два, а в незащищенных оконечностях — три дюйма. Казематы прикрывались пятью, а переборки между ними в полтора дюйма, а элеваторы тремя дюймами броневой стали, изготовленной по современным английским образцам, которые славились прочностью. Плюс имелись массивные дюймовые щиты на всех 203 и 152 миллиметровых орудиях, расположенных открыто на верхней палубе, но таких установок было всего шесть. Ведь после боя в Корейском проливе оба броненосных крейсера получили дополнительное вооружение и весьма приличную защиту артиллерии. Количество шестидюймовых пушек на России громобоя увеличили с 16 до 22 единиц. Причем погонные орудия, абсолютно бесполезные в бою, одно такое торчало из форштевня, идущего в кильваторе «Осляби», лучше бы его демонтировали, облегчив корабль, были установлены со щитами на верхней палубе с нормальными углами обстрела на каждый борт. Дополнительные пушки сняли с вставшего на мертвый прикол крейсера «Богатырь», поделив их по-братски. Каждому досталось по 6 штук, их установили на верхней палубе вместо 75-мм пушек, но не открыто, в специально изготовленных казематах. Теперь при обстреле японцам уже не удастся выбивать одну пушку за другой. На этом затянувшееся перевооружение закончилось. Корабли получили и так серьезную дополнительную нагрузку, и для компенсации пришлось убрать всю противоминную артиллерию, оставив только 8 75-мм пушек. Да демонтировать часть тяжелых конструкций. Но все равно площадь бронированного борта чуть перевалила за жалкие 20%. В то время как на тех же осамоидах она была втрое больше. Но так японцы их заказывали для эскадренного боя, а не для долгого крейсерства в океане. И даже сейчас в перевооруженном виде Россия немного не дотягивала по орудийной мощи до флагманского «Идзума», с которым уже сходилась раз в бою. Против четырех 203 миллиметровых и 752 миллиметровых пушек русский крейсер мог ответить залпом из двух и двенадцати пушек, вот только шестидюймовый снаряд весил чуть ли не в три раза легче, чем восьмидюймовый. Единственная надежда, что флагман Камимуры ожесточенно сражался два дня с русскими броненосцами, а потому из-за повреждений его мощь сильно снизилась, как и двух других вражеских крейсеров, следующих за ним в кильваторной колонне. Такивы и построенные во Франции Адзумы. С ними контр-адмиралу Ессену тоже пришлось сражаться в том злосчастном для Рюрика бою, и оба были чуточку слабее флагмана. На самую малость, но даже она способна сыграть свою роль. Против родной сестрицы, погибшей вчера Осамы, предстояло драться о Слябе, а его 254-мм снаряды были самыми убийственными для вражеского корабля при удачном попадании. Да и по весу бортового залпа инок превосходил противника в полтора раза, да и выглядел гораздо лучше, чем «Бородинцы» или тот же «Наварин», что был буквально изуродован. Сразиться с «Адзумой» предстояло двум крейсерам «Добротворского», но хоть «Олег» был достаточно прилично защищен, что нельзя было сказать про «Аврору». Но их двое против одного, не следует учитывать, что из носовой башни вражеского корабля торчал огрызок. У 203 миллиметровой пушки начисто отбило ствол. Полегче будет в схватке, примерное равенство по весу залпа, но два корабля — это два корабля. И один из них будет стрелять в тепличных условиях, не страшась восьмидюймовых снарядов. Так что еще неизвестно, кто от кого может получить на орехи. есен еще раз посмотрел на идущий позади четыре русских броненосца. Концевой наварин едва поспевал за новыми кораблями, отчаянно дымя тремя трубами. Четвертая труба превратилась в жалкий огрызок, а для тихоходного броненосца с низким бортом и скверной мореходностью такое повреждение существенно, и долго держать 12 узлов старый корабль вряд ли сможет. Но хоть противник у него слабее прочих, итальянской постройки броненосец второго класса или броненосец для бедных стран, как их язвительно именовали порой в газетах. А ведь крейсера Камимуры едва держат 16 узлов, и гири на ногах у них от зума, лишившиеся трубы. Йессен моментально оценил скорость приближающихся вражеских кораблей. Будь вместе с ними еще и ваты, за которые поначалу все приняли трехтрубный вспомогательный крейсер, было бы плохо. А так ситуация складывается в пользу русских. Четверо против троих, и Россия еще не побывала в бою, в которой нижние чины буквально рвались, отчаянно желая помочь товарищам, что прорываются во Владивосток. В то же время он ловил на себе злые взгляды. Все считали его виновным в потере громобоя. Будь этот крейсер здесь, японцам пришлось бы туго. «Метко бьют, наловчились», — пробормотал Йессен, пристально смотря в узкую броневую амбразуру, тоже один из итогов ульсанского боя. За 305 миллиметровой стеной броневой рубки выстрелы звучали приглушенно. Россия била залпами, вражеский флагман окружал целый лесок всплесков. Зато вражеские снаряды взрывались при попадании даже в воду, выбрасывая черный дым. Странно, но японцы сделали на взгляд Карла Петровича серьезную ошибку. По России одновременно вели огонь два вражеских крейсера, словно само имя его было ненавистно. А Слябя очень хорошо стреляет. Бэр хорошо выучил своих комендоров. «Ох, ловко-то как!» — вскрик вырвался непроизвольно. Все заметили вспышку на такиве, какая могла быть только при попадании 254-мм разорвавшегося снаряда. И, видимо, попало еще несколько шестидюймовых. На кормовом мостике что-то серьезно задымило. «Это вам не Ульсан!» Кто-то из офицеров тяжело выдохнул за его спиной. А рядом с адмиралом тяжело задышал командир крейсера, капитан первого ранга Лилье. Владимир Александрович сменил на мостике капитана первого ранга Андреева, что был контужен в бою 1 августа. «Теперь нас четверо против троих. Посмотрим, кто кого сегодня на дно отправит. Жаль, громобоя нет с нами». Последняя фраза ударила Карла Петровича в спину ударом ножа, но он стерпел, не взорвался, потому что понимал, что вина лежит на нем. Хотя крейсерской погибелью его зря именуют за глаза. Может, этот бой изменит ситуацию в лучшую сторону. Но очень нужно добиться зримого успеха, которого он ожидал всю войну. Но пока он не видел серьезных попаданий, хотя Россия полила безостановочно, снарядов не жалели. Однако крейсер стал часто вздрагивать всем корпусом. Японцы тоже умели стрелять и добились нескольких попаданий. Хорошо, что восьмидюймовых снарядов пока не получили. А что представляют их разрывы, хорошо знали все, от рядового матроса до адмирала. «Есть! Попали в суку!» «Горит, сволочь, горит! Дайте этой гейше еще, папе!» Рубку захлестнули радостные крики и ликующие вопли. Нервы, натянутые струной, дали слабину. Кто-то в сердцах выругался, поминая, что можно еще сделать с японской женщиной. «Ох, мать твою!» Есен только охнул, оторопев от красочного зрелища горящего вражеского крейсера, причем пламя взметнулось до верхушки трубы. В нижнем носовом каземате 152-мм пушки что-то серьезно взорвалось. По всей видимости, сложенные там снаряды и заряды. Японцы так всегда поступали перед боем, страшно рискуя. Но все дело в том, что народец этот низкорослый и физически слабоватый. Рис и рыба — главный рацион. А в детстве вообще многие не доедали. Снаряд 100 фунтов, заряд еще 20, а пушка дает 6 выстрелов в минуту. «Покидай в темпе такую массу тяжестей при собственном весе почти точно таком же». Редко кто из мужчин страны восходящего солнца перешагивал за отметку в полтораста фунтов. Вот и складывали снаряды и заряды заранее в казематах и башнях, сознательно рискуя. Ведь многие вчера видели чудовищный взрыв на Фудзи.